Глава 15. Меня удивило то, что вместе с моей супругой не приехали мои родители с сестрой. Оказалось, что теперь моя мама в положении, поэтому и осталась. Их долго и упорно уговаривала остаться Грета, и ведь уговорила, заявила им, что сначала сама разберётся как тут дела, а потом им просто весть пришлёт. Тогда и они смогут приехать. Оказалось, что супруга не забыла и про то, что у нас тут с финансами серьёзный напряг. Продавать тот же урожай некуда, и по сути пока нечего. На такую толпу людей слишком мало у меня земель имеется. Хотя вроде бы урожай неплохой, возможно, его хватит до следующего года. В общем, Гретта поехала в столицу и там оформила документ, чтобы большая часть денег, которые мне выплачивало казна, шли в столицу герцогства. До него тут сравнительно недалеко. Только вот забирать их придётся как можно быстрее. Это в моём мире банки даже немного платят за то, что ты хранишь в них деньги. Тут подобного не было. Тот, кто приносит свои средства на хранение, обязан их забрать как можно быстрее, потому что дальше взимается плата. А мне это не нравилось. Так что раз в пару месяцев с таким промежутком мне должны были присылать золото. Нужно будет наведываться в герцогство. Придётся с собой брать серьёзную охрану, потому что рано или поздно всем станет известно, что какому-то барону столько денег казна платит. Утром в замке всё ещё продолжалась беготня. Разбирали продовольствие, которое мы привезли. Часть пришлось отправить в другой замок, потому что в нашем все подвалы уже были забиты. Про набег я, конечно же, не забыл, потому что требовалось срочно готовить ответный удар. А если честно, нужно было просто разнести оставшихся соседей, чтобы дальше спокойно развивать своё баронство, обустраиваться, укрепляться и наносить следующий удар по аристократам, живущим гораздо дальше. Поведение вассала мне в последнее время очень не нравилось. Он уже раскатал губу и решил, что я какой-то из взятых баронств отдам его сынку, который ещё вообще себя никак не проявил. Пришлось его немного обломать. потому что все эти земли я оставлю себе и даже не подумаю их дробить. Будут в каждом замке жить управляющие и всё. Если честно, то я вообще собирался отдавать именно те земли, которые труднее всех будет оборонять, а не вот эти, в котором идёт всего одна дорога. Тут у меня в будущем будет столица. Может быть, даже новый город заложу, где и буду жить. После моих слов Брутус поморщился. как будто я ему что-то обязан был видно то, что я стараюсь относиться к простым людям по-доброму его немного смутило похоже, что этот засранец решил, что я чрезмерно добрый вот и начал себе позволять то, что захочет тебе что-то не нравится? довольно так грубо спросил я. Или может я тебе обещал именно эти земли, а слово своё не держу? Всё в порядке, пробурчал вассал. Просто вы сказали, что мой сын получит землю За что я должен дать ему землю? Он её заслужил? Мы пришли под вашу руку в надежде на это, господин барон, а в результате получается, что сроки отодвигаются. Ты пошёл под мою руку только из-за того, что я тебя вместе со всей семьёй не вырезал? Или я что-то неправильно понял? спросил я. У меня есть сын, и я обязан позаботиться о его благополучии. Вассал зло на меня смотрел, чем сильно разозлил. Так в чём проблема? Иди, заботься, не стану мешать в твоих начинаниях. Возьмёшь замок соседа, обещай, что он отойдёт твоему сыну. Что ты так поскучнил? То есть твоя забота будет заключаться в том, чтобы у меня владения просить, а остальное для твоего сына должен сделать я? Не должны, буркнул вассал. Простите, меня дома ждут. Нужно подготовить обоз и выезжать. Брутус вышел, а я крепко призадумался. Мне уже удалось поговорить с его сыном. И мне он нравился гораздо больше, чем этот обнаглевший козёл. Не дай бог, дам слабину, как вот такая мерзкая тварь мне ножик в спину сунет, да пойдёт крестьян моих грабить. А вот его сынок, как будто по-другому воспитывался. Вежливый, всегда готов выполнить любой приказ. Даже когда мы пошли вырезать бандитов, сам вызвался добровольцем, а его папаша решил остаться караван охранять. Мол, мало ли Вдруг и в этой стороне враги имеются? Мне уже тогда стало понятно, что за змею на груди пригрел. Причем было видно, что Галлус на самом деле был мне благодарен за то, что я не убил его семью. Поэтому, когда выполнит приказ, придет и доложит. Как по мне, он был доволен, что может в чем-то оказывать помощь. Возраст у него не тот, чтобы вот так играть. Да и где ему в интригах тренироваться? Тут глушь. После того, как вассал вышел, мы в зале остались втроём: я, Лирон и управляющий замком. Супруга моя сейчас вовсю оказывала помощь деревенским жителям, причём к ней они стали относиться гораздо лучше, чем ко мне. Меня просто боялись, потому что я новый хозяин, и мало ли чего от меня ожидать. А вот она своей помощью быстро завоевала их любовь. Они прямо с обожанием на неё смотрели. Предатели эти, Иди, занимайся своими делами, сказал я управляющему. Там, говорят, продовольствие портиться начало, то, которое мы привезли. Скажи там, чтобы его в первую очередь в дело пускали. Хорошо, господин, поклонился управляющий и вышел. Как оказалось, Лирон только этого и ждал. Едва только мы остались вдвоём, командир дружины подошёл ко мне. Господин барон, не моё это дело, конечно, но я бы этого вашего вассала за спиной не оставлял, начал он. Сын у него вроде бы ничего, а вот этому лучше не доверять. Такое ощущение, что ли, Рон мои мысли прочитал. "Знаю", ответил я. "У тебя умельцы есть?" "Какие умельцы?" не понял воин. "Те, которые могут потихому человека прирезать", пояснил я. "А как же? Конечно, есть. Так вашего вассала на тот свет вместе с сыном сводить?" "Нет, сына не трогай. Мало ли вдруг из него толк выйдет. А этого фрукта нужно убирать". Он скоро назад поедет. У него в сопровождении всего пару человек будет. Так что, думаю, справитесь. Причём сделайте дело так, чтобы другие подумали, на моего соседа будет благовидный повод напасть, вроде бы я пошёл мстить за смерть своего вассала. Только если вдруг свидетели будут, то их всех тоже в расход. Понял меня? Конечно, господин, кивнул Лерон. Всё понял и всё сделаю. Не переживайте. Подставить вашего соседа вряд ли получится. Ну можно ведь просто сказать, что это его люди были, что дозорные их видели. Да, кстати, насчёт дозорных, спохватился я. Прикажи, чтобы за моими соседями внимательно наблюдали. Если вдруг они начнут собирать все свои силы в котчу, то сразу же предупреждайте меня. Понятно? Понятно, господин. Только вы зря переживаете. А они, если и смогут собрать больше воинов, чем у нас, то не намного. Разобьём их запросто. Знаю, что разобьём. Только вот потери у нас точно будут, как бы ни пытались беречь людей, а этого хотелось бы избежать. Можно, конечно, и тут людей собрать, только вот они сам видишь, какие, вообще сражаться не умеют. Что правда то правда, вздохнул Ирон. С бывшими рабами ещё работать и работать, прежде чем они хоть немного начнут на настоящих рубаках походить, а пока только жрут, до да в туалет бегают профессионально, на большее не способны. Лирон ушёл, но уже минут через 20 вернулся и сообщил, что всё. Отправил несколько дружинников устроить засаду на вассала. Заверил меня, что все они будут держать язык за зубами, а ещё сделают так, что не придётся всех убивать. Просто дадут залп из арбалетов, и конец придёт барону. Не успеют обратно привести. А у Брутоса лекарей нет. Кстати, он у меня их просил, как будто это я для него их купил. Совсем обнаглел. идти сразу к замку своего противника, который посмел на моих крестьян напасть, я не хотел. Нет, сил у меня явно было больше, чем у него, но самые опытные воины только что вернулись с тяжёлого путешествия. Ладно бы они просто шли, но нет, приходилось выталкивать телеги из грязи, так что вымотались все основательно. Посоветовавшись с лироном, решили выступать через пару дней, причём скорым маршем, чтобы перекрыть все выходы из замка. Тогда точно никто на помощь позвать не сможет. Кстати, мне доложили, что несколько семей крестьян, живущих у моих недругов, прибежали ко мне и решили осесть на моих землях. Больно им понравились перемены, которые прошли с моими подчинёнными. Даже не знаю, откуда им вообще об этом стало известно. Вроде бы друг с другом никак не контактируют. С другой стороны, может быть, у кого-то в соседней деревне родственники имеются. которых угнали во время набега. Вот и бегают по ночам друг к другу. Старосты в деревнях уже освоились, поэтому приняли новых людей, но не забыли гонца отправить и сообщить об этом. Магда, которая в то время была за старшую, не стала противиться. Главная ценность это люди. К тому же она была доброй девушкой, поэтому хотела всем помочь. Уверен, что если бы она была лекаркой, то сама бы бегала по деревням и лечила всех желающих. О смерти вассала мне сообщили вечером. Пригнал гонец на взмыленной лошади и с порога закричал о несчастье, которое постигло моё баронство. Пришлось вскочить со стола, состроить праведный гнев и отправить солдат искать подлых убийц, которые скоро должны были сами вернуться в замок. Поднялась суета. Войны разбивались на десятки и уезжали к тому месту, где было совершено нападение. Часть из них отправились за границы моего баронства, куда, по мнению многих, должны были уйти убийцы. Тут мне даже слухи не пришлось распускать. Почему-то все сами решили, что это мои соседи козни строят, хотят нас ослабить. Вот и решили убить одного доброго вассала. То, что при этом не пострадал больше никто, никого не смущало. Всем же известно, что дружина без дворянина теряет боевой дух. Утром пришлось ехать в замок своего вассала, где должны были состояться похороны. Ну как похороны? Дело в том, что тут в большинстве случаев покойников сжигали, особенно дворян, насколько мне известно. Только у императора, ну и по слухам, у нескольких герцогов имелись свои гробницы. Естественно, у барона подобной не было, так что его тело положили на специально подготовленные дрова и подожгли. Я в это время стоял со скорбным лицом, кипя праведным гневом. Тут же присутствовала и родня дворянина Кстати, что-то у его супруги я вообще не заметил скорбь на лице, хотя бы вид делал, что скорбит об усопшем. После торжественного сожжения я сказал присутствующим чувственную речь, в которой обещал отомстить за смерть вассала, с которым мы много пережили, выразил соболезнование родным и близким и пообещал их не оставлять в беде. Лирон, который стоял неподалёку, хмурился, видно тоже вошёл в роль и теперь всеми силами представлял Как будет рубить негодяев. В моём баронстве все уже твёрдо уверились в том, что нападение на самом деле устроили соседи, в том числе и родственники убитого. Надолго у них задерживаться я не стал. Нужно было готовить армию и выступать на противника. Соседи же тоже не идиоты, прекрасно могут понять, кто своего вассала мог грохнуть и зачем всё на них валит, а дожидаться, когда три брата соберут свои войска в кучу, я не собирался. Наемники, которые сопровождали мою супругу, еще не уехали, не закончился у них контракт, причем сидеть в замке просто так они не пожелали. Ну да, если есть возможность заняться грабежом, то почему бы ей не воспользоваться? Их командир попросил меня о встрече после моего приезда с похорон в Ассала. Естественно, разговор зашел о походе. Уже ни для кого не было секретом то, что я, если не сегодня, то завтра пойду на своих соседей войной. Если это можно так назвать. В общем, решили ловцы удачи поучаствовать в этом благородном деле. Месть за смерть дворянина все-таки. Сил у меня и так хватало. Но зачем отказывать в такой малости людям? Тем более неизвестно, как там все пойдет. Может, пока мы тут готовимся, там тоже спешно армию собирают. Хотя правильнее будет сказать, что собирают крупный, по местным меркам, отряд. За этот поход мне придется наемникам немного доплатить. Добыча обещает быть небольшой. В основном продовольствие, да кое-какие припасы, и на этом всё. Не забыл я предупредить наёмников о том, чтобы они грабежом крестьян не вздумали заниматься. Этим гражданам и так кушать нечего, а тут ещё и последние заберут. Кстати, удобное время выбрал для похода. Сейчас как раз начался сбор урожая. Вот весь его к своим рукам и приберу. Главное, чтобы всё получилось. Всего вместе с наёмниками у меня было 276 человек. Очень серьёзные силы для этой местности, особенно если учесть, что подавляющее большинство бойцов хорошо обученные воины, которые не одну битву прошли. Так что даже если мои противники и смогут объединиться, то всё равно отхватят по полной. В их случае лучше всего в крепости сидеть и пытаться отбиться. Причём собраться должны все. потому что по одиночки они свои замки не в состоянии будут удержать. Кстати, мне удалось выяснить, почему у местных баронов так сил мало. Ну, если не считать того, что они благодаря постоянным пакостям друг другу более многочисленные отряды не могли прокормить. Дело в том, что вот такой упадок местной аристократии начался именно с похода имперской армии, который прошлась тут огнём и мечом. Части баронов удалось удрать вглубь территории, отсидеться там, а после вернуться. Естественно, после боёв сил у них сильно поубавилось. Только вот жить в дружбе и согласии никто не пожелал. Тут же начались серьёзные свары. Часть дворян решили увеличить свои земли за счёт соседей. Что и начали делать. Разумеется, хозяевам земель это не понравилось. Так что началась бойня, которая шла до сих пор с редкими перерывами. Конечно, такое состояние дел не могло сказаться на благосостоянии баронства. Армия выдвинулась рано утром. До первого соседа мне нужно было двигаться чуть больше суток. Только вот я не желал, чтобы вестовых отправляли и к остальным братьям. Поэтому первым выдвинулся отряд из 150 воинов. Ехали они верхом, а еще вели с собой заводных лошадей, чтобы добраться до замка врага и взять его в осаду, не позволив никому оттуда убежать. Ну а я уже пойду с обозом. К сожалению, тут без продовольствия никак не обойдёшься. Я же на захвате одного замка не собирался останавливаться. Сначала разгромлю братьев, а потом у меня останется всего один противник в этом направлении, и можно будет на какое-то время выдохнуть. Естественно, на этом мои завоевания не окончатся. Это просто будет костяк моего будущего графства. Ну а потом, когда немного обживусь, можно будет уже двинуть к более дальним баронствам. Там всё так гладко не пойдёт. Слишком много баронств. Хотя они и слабы, но иногда для разгрома опасного конкурента могут забыть о старых обидах и объединиться. Так что такой лёгкой прогулки, как здесь, не получится. С другой стороны, как я уже говорил, плацдарм у меня будет неплохой. Главное, чтобы его как следует защитить. Вон мой предшественник тоже все местные земли захватил. А когда я приехал, сидел сгорбский солдат в одном из замков и нос у за стены не показывал. как он рассказывал, тоже пошёл воевать с дальними соседями и нарвался. Объединились они, и потом не только от него отбились, а ещё и к нему пришли и почти все замки взяли. Благо, что между собой что-то не поделили и разругались, после чего ушли. На обратном пути ещё между собой схватки устраивали, рвали друг у друга захваченные трофеи. В общем, те ещё вояки. Даже если и получится разбить всех баронов до самой имперской крепости, То и в этом случае задача усложнится, потому что дальше на восток живут более сильные аристократы, которые не пожелают мириться с неизвестным бароном, который столько земель себе забрал. А ведь у них и войск гораздо больше, и воюют они реже, потому что как схватишься с сильным соперником, ослабнешь. А тут и третий решит добить слабого соседа и прибрать его земли к рукам. К тому же, по ним имперские войска не так сильно ударили. Надеюсь, что к этому времени император сюда крупный отряд отправит. Ведь он сказал, что как только закреплюсь, то сразу же получу помощь. И почему этому балбесу сейчас сюда наёмников не отправить, тысяч 10? Или на самом деле объединённые свободные бароны так опасны? Имперская армия готовилась к походу. Началось всё с того, что на укрепление, которые должны были держать оборону против Водага, привезли больше двух сотен пушек вместе с обоченным обслуживающим персоналом Герцк уже был в курсе, как здорово эти орудия могут помочь в отражении нападения. Поэтому тут же их установил на стены, но не все, а только часть. Дело в том, что солдаты продолжали тренироваться, а это лучше было делать в поле, а не на стенах. Несмотря на постоянные объяснения, без несчастных случаев обойти не смогли. кто кого-то снарядом разорвёт, когда какой-нибудь идиот просто не успеет в сторону отойти. Что пушка, оказывается, бракованная, и её саму разрывало и калечило весь расчёт пушкарей. Так что тренировки шли постоянно, чтобы во время боя вот так же не сплоховать. Буквально через 2 недели пожаловали в одаги. Только на этот раз их появление встречали чуть ли не как праздник. Дело в том, что многие местные воины видели Как меньше двух десятков орудий разнесли этих тварей. Сейчас не людей было меньше, а пушек в несколько раз больше. Герцак, несмотря на всю свою солидность, тоже немного суетился, не мог справиться с волнением, даже вымотарился, когда вода ги замерли вдали и начали что-то орать. Всегда так делают. Конечно, орудия могли и туда добить, но в этом случае могли спугнуть добычу. Самой убойной показала себя картечь. А чтобы ей воспользоваться, нужно было, чтобы твари приблизились ещё немного. Наконец, враг устал орать попусту и двинулся к стене. Тем временем с этой стороны уже готовились воины, чтобы после того, как водаги причешут пушками, добить уцелевших. Да и стойбище их не помешает разграбить. То же дело нужно. Пушки показали себя выше всяких похвал. Уже после первого залпа стало понятно, что водаги не смогут даже до стены добежать. Слишком они куч нашли, и слишком у них были слабые щиты, чтобы сдерживать картечь. На этот раз даже шаманы, которые прятались за щитоносцами, просто не успели ничего сделать. Их выкосило. Едва только прекратились залпы орудий, как в спину горстки удирающих водагов ударили всадники и завершили разгром. На этот раз каким-то чудом даже удалось избежать потерь, что было немыслимо. Герцог, которого солдаты любили называть королём западных земель, тут же отправил гонца к императору с просьбой прислать солдат, чтобы они подежурили на стене, пока он грабит кочевье вадагов. Естественно, такой поворот событий не мог оставить императора равнодушным, поэтому началась переписка. После понесённых потерь глава государства не очень-то хотел ввязываться в очередную авантюру. Это было слишком опасно. А если вадаги разобьют войска людей, где тогда новых солдат брать? С ними и сейчас проблема. Но Герцк настаивал на своём и заваливал императора просьбами и уверениями, что сильно рисковать не будет и в случае опасности сразу же вернётся обратно. Император по этому поводу даже спешно собрал совет, на котором его всё же убедили послать армию к западным укреплениям, только не забыв им пушки ещё дать в дорогу. Те, что сейчас стоят на укреплениях, Герцк заберёт с собой в поход. Вообще, это должно было стать знаменательным событием. Нет, люди и раньше нападали на кочевье, только на самые маленькие. В случае большой опасности просто прятались за укреплениями, да и походами это не назовёшь. Скорее грабежи слабых кочевья или семей. На самом деле, Герцх сказал императору не всё. У него был план, причём не просто пограбить кочевье, а спровоцировать вадагов на то, чтобы они снова объединились. и попытались взять укрепление. В этом случае их можно было бы основательно проредить. А это ли несчастье? С другой стороны, император прекрасно понимал, чем может закончиться поход людей на земли вадагов. Поэтому сейчас все мастерские успешно готовили новое орудие, взрывчатое вещество и гранаты. Если получится обескровить объединённую орду вадагов или даже полностью её уничтожить, то возможно удастся отодвинуть нелюдей подальше от владений людей. Для этого нужно будет построить ещё одно или несколько укреплений, только дальше в степях и уже там встречать нелюдей, а потом понемногу вообще можно будет уничтожить вадагов как расу. Каждый император об этом мечтает.